Глава десятая. Немоя соскочила с повозки и поспешила в толпу. Времени оставалось в обрез. Если она не сможет найти Артура, Хоксбридж станет ей ловушкой. Паладина охраняют город снаружи и изнутри. На ночь лавки закрывались, но в крыле ворона было людно. Немоя протиснулась между двух фермеров, которые маячили у входа, и зашла внутрь. Взяла стул, встала на него и, все еще прижимая к рту окровавленную тряпку, оглядела толпу. Сердце у нее упало. В углу, где Борс накануне обирал местных фермеров, сегодня сидели мальчишки с закопченными лицами, работники железного завода. «Эй, слезай оттуда!» Кто-то потянул немое за плащ, а другой подтолкнул в спину. Немое покорно слезла со стула, оказавшись среди людей, большинство из которых было по плечу. Больше идти было некуда. Ее мысли снова обратились к мечу. «Может, литейщики переплавят его на монеты?» или банк предложит за него солидную сумму. Над площадью уже сияли звезды, лакеи зажигали фонари. Немоя прикинула, стоит ли идти к кузнецу, дабы он оценил стоимость меча. Прийти туда — значит, раскрыть себя, навлечь вопросы, на которые она не готова отвечать. Уставшим взглядом она выискивала арки, где могла бы подремать, прежде чем стража вышвырнет её вон из города. Внезапно раздался звон колокола — И на площадь вышел городской глашатый. Сопровождали его два красных паладина. Горожане и лавочники собрались вокруг. «Слушайте, слушайте все!» — завопил глашатый. «По приказу Ватикана за самые гнусные преступления, включая детоубийство, людоедство и умершвление слуг Господа по сговору с демоническими силами...» Немой отпрянула и судорожно огляделась, ища укрытия. Тринадцать золотых динариев за живую или мертвую фейри-убийцу, известную как Ведьма Волчьей Крови. Любой, кто предложит ей помощь или убежище, вершит ересь, а потому будет подвергнут пыткам, а затем сожжен по закону церкви. Немоя натянула на лицо капюшона и поспешила прочь от глашатая, чуть не врезавшись в зад лошади. Конь уже было поднял копыта, намереваясь ударить ее, когда всадник оглянулся с раздраженным смешком. «Это был Борс!» «Смотри, куда прешь, тупой ублюдок!» Он не видел лица Немуэ под капюшоном, так что она поспешила обогнуть его лошадь и прошагала мимо других наемников к Египет, черной лошади Артура. Немуэ коснулась руки наездника, и когда он посмотрел вниз, откинула капюшон. «Немуэ!» А от облегчения и усталости слова застряли у нее в горле. Она зашаталась, и Артур спрыгнул с коня, торопясь подхватить девушку. Бросив взгляд на товарища, он отвел ее на несколько ярдов в сторону, и они остановились в неровном свете факела. Я, немое, попыталась снова, но смогла только всхлипнуть. Что стряслось? «Их больше нет», — выдавила она, ненавидя себя за то, что не может сдерживать рыдания. «Кого нет? Что ты говоришь?» «Всех!» Прорычала она одновременно, борясь с гневом и подступающей паникой. Немоя схватила Артура за руку, боясь, что только отпугивает его этой истерикой. Огромная тень накрыла их внезапно. Борс развернул Немоя за плечи, и по его лицу она видела. Он мучительно пытается вспомнить, что было, учитывая стриженные волосы, непросто. Выбора не оставалось. Она быстро утерла слезы, меняя тактику. «Я хочу нанять вас, я заплачу!» И вот тут глаза Борса расширились. «Ты! Та самая ведьма!» «Я заплачу», — повторила Немуэ. «Если поможешь мне отыскать Мерлина, у меня к нему дело». Артур смотрел то на Немуэ, то на Борса, не понимая, о чем она говорит. Она и сама до конца не понимала. Борса же усмехнулся. «Мерлин? Ты посмотри, Артур, она знакома с Мерлином». «Ты чокнутая, верно, девочка? Держу пари, у тебя и ночного горшка нет, чтобы помочиться, не то что денег. У меня есть кое-что. Очень ценное. Я должна доставить это Мерлину, и он, если поможешь, щедро заплатит тебе». Немоя быстро глянул в сторону площади. «Красная паладина должна быть еще где-то поблизости». Борс грубо ухватил Немоя за воротник плаща. «Что ты должна, ведьма? Так это заплатить по счетам. Что это?» Должно быть, он ощутил меч сквозь плащ, потому что мгновенно вырвал у нее оружие. «Это всего лишь меч», — пробормотала она. «Ну-ну, давай поглядим». Немоя решительно вырвала его из рук Борса. «Я покажу тебе». Она освободила меч от ткани. В свете факелов сверкнули руны. Борс жадно утерся. «Дай сюда». Но Немоя мгновенно спрятала меч под плащ. «Нет уж, хватит тебе и этого». А где твоя подруга Пим? спросил Артур. Мертва, я полагаю. Мертва? Артур нервно взъерошил волосы, однако времени на объяснение не было совершенно. Я должна отвести меч Мерлину. Он вывалит за него больше золота, чем вы способны вообразить. Но выдвигаться надо сейчас же. А может, я просто заберу меч, и мы в расчете, а? Борс ухватил немое за полу плаща, но она стряхнула его руки. Даже не думай. Борс! Начал было Артур, но начальник ткнул в него пальцем. «Помни свое место, мальчишка. Как по мне, ты чересчур дружелюбен с этой девкой. А что до тебя, девочка?» Борс снова обернулся к и «То я предлагаю тебе отдать мне меч и ехать, куда ты там собиралась?» «Нет». Немоэ прижалась к стене пекарни, ощущая, как та растарапывает шрамы на спине. Борс приближался. Или я могу просто забрать его, а потом притащить тебя за ноги и бросить под ноги красным паладином. Тебе решать. «Слушай, я мог бы...» Вмешался Артур, но тут Борса развернулся и ударил его по лицу тыльной стороной ладони. «Ты мог бы сесть на коня, вот что!» «Тебя все это совершенно не касается!» Артур поплелся обратно к Египет, держась рукой за щеку. Лошадь втянула воздух и вздыбилась. «А теперь давай его сюда, дорогая!» И миссистая рука Борса потянулась к нему Она перекинула плащ через левое плечо, а правой рукой развязала узел, удерживавший меч на перевязи. Клинок лежал на сгибе руки. Ладонь ее скользнула по железной крестовой гарде. Глаза у Борса блестели. «Хорошая девочка!» — протянул он. Метки эйремид проявились на щеке Немое. Гол в животе превратился в шипящую лаву. И кровь вскипела до самых кончиков пальцев. Немая крепче сжала кожаную рукоять, быстро развернулась и отсекла Борсу запястье. От силы, с какой был исполнен удар, обрубок летел футов тридцать, пока не приземлился на площади. Борс взревел, уставившись на то место, где прежде была рука. «Попробуй же сделать это снова, и я отсеку тебе и вторую». Нимой ощущала нечто дикое внутри, будто она была десяти футов ростом и могла каблуком раздавить и Борса, и его вопли. Медь же ощущался продолжением руки, легко и естественно. Горячий ключ силы бил сквозь ее жилы, перетекая в меч, и невольная улыбка озаряла ее уста. Борс отпрянул, схватившись за окровавленную культю, и заорал «Убейте ведьму!» Эйфория чуть спала, хотя чувства Немоя оставались обострены. Она перебежала площадь, оттолкнула Артура и вскочила в седло Египет, протягивая ему руку. «Ну же! Артур!» – заорал Борс. – «Я тебе кишки выпущу!» Артур вскочил в седло позади Немоя, она пришпорила Египет, и лошадь поскакала через площадь. Горожане бросились в разные стороны, еще только завидев кровь. Повинуясь приказу Борса, слуги вбежали в переулок с восточной стороны, в то время как наемники, оседлав коней, устремились в погоню за Артуром и Нимоэ. — Куда ты собралась? — заорал Артур. — Понятия не имею. Тогда и мне, чертовы поводья! Он перегнулся через Нимоэ, направляя Египет прочь от ворот. — Что ты задумала? Западные ворота меньше охраны. Один из паладинов попытался достать его из земли, но Артур пнул его сапогом в подбородок, и паладин полетел в канаву. Юноша пустил Египет галопом между двух домов, свернул в переулок, стараясь оторваться от преследователей, и, наконец, выехал на тихую площадь, над которой возвышался недостроенный собор. Вдалеке зазвонил колокол. «Проклятье! Они запирают ворота!» Артур сменил направление. Свет факелов выхватывал фигуры преследователей, отбрасывая тени на высокие стены домов. Наемники мчались следом, словно одна сплошная яростная масса. Западные ворота показались впереди, всего в 50 ярдах, и слуги торопились опустить их. Артур подстегнул Египет. «Ложись!» — взревел он. «Пригни голову!» Немоя прижалась лицом к седлу, и они помчались прямо на опускающиеся ворота. Артур обхватил руками шею Египет, когда они нырнули. Зубцы царапнули по спине, разрывая плащи, но им удалось миновать городские стены. С грохотом они выехали на дорогу, освещаемую одними только звездами.